Жизнь устроена достаточно сложно, но в своей основе то, что ее создает, основа существования в современном виде жизни, это элементарная некая система клетка. Клетка, которая является основой жизни и вне клетки жизни, ну как говорят, вне клетки жизни нет. Эта идея, ну, может быть, не очень новая, но еще недавно ее пытались оспаривать. На самом деле, конечно, э и сейчас идут всякие разговоры, потому что существуют так называемые неклеточные формы жизни. Вирусы, прионы. Ну, да, действительно, вроде вирус, он может убежать из клетки, но, тем не менее, это именно... Временный побег из клетки – это какой-то какой набор генов, убежал из клетки, но он должен вернуться для того, чтобы существовать вечно. Без клетки, вне клетки и с разрушением клетки жизнь прекращается. Жизнь – это клетка, в конечном счете клетка. И поэтому наука, которая изучает клетку, точнее науки, которые изучают клетки, они... В биологии принципиально важны, и они принципиально на переднем плане. Это слишком важная система, это самая элементарная система. Да, она потом складывается в более сложные, возникают организмы, которые должны определенным образом развиваться, и организмы как-то между собой взаимодействуют, образуются какие-то сообщества, и так до биосферы. Но э, все равно, как только умирает клетка, жизнь на этой планете прекращается. Вне клетки жизни нет. Наука клетки сейчас принято ее называть клеточной биологией, хотя названия менялись. Эта наука очень старая, из нее отпочковывались постоянно разные науки, потому что клетке можно, в клетке можно изучать очень многое, очень по-разному. И за историю существования клеточной биологии, это больше трех столетий, ну, на данный момент истории, э, очень много от нее отделилось. Клетки, устроены, с одной стороны, сложно, с другой стороны, все клетки можно разбить на два Примерно на два основных типа. Это клетки прокреотные и эукариотные. Прокариотные – ядерной формы жизни, эукариотные – настоящие ядерные организмы, к которым относимся и мы люди. Отличие, принципиальное отличие только одно. То, каким образом в клетке организован геном. Либо геном существует, ну, как бы плавает внутри клетки, как у прокариотных, то есть у бактерий, у ну, цианобактерии, или как раньше назывались называли, водоросли, археи, у них геном просто плавает в клетке. Либо, как у эукариот, геном, то есть гены, окружены определенной оболочкой и существуют в отдельном структурно обособленном компартменте, отдельном домене клетки. Разница очень простая, но она очень принципиальна. Клетки эукариот смогли стать больше, крупнее, и поэтому создать те экологические ниши, которые были принципиально недоступны для прокариотов. Сделать многие вещи, которые прокариоты хорошо сделать не смогли. Ну, самая простая вещь – это эукариоты смогли стать большими и, как следствие, смогли эффективно кушать прокариотные клетки. Уже этим они вышли на другой уровень эволюционный, и поэтому они хорошо в какой-то момент, они появились относительно недавно, они хорошо развивались. Еще одна вещь, которую смогли сделать, по-настоящему смогли сделать эукариоты и не смогли сделать прокариоты, это создать многоклеточность. Создать многоклеточные организмы, которые стали еще больше, и они смогли уже кушать не только бактерий, но и кушать других одноклеточных эукариот, опять же, вот эволюция сдвинулась на принципиально качественно новый уровень, принципиально что-то новое произошло. Вот прокариоты этого не могут. Когда геном, гены генетическая информация не обособлены, сделать что-то очень сложное и очень большое, увы, не получается. Это не значит, что прокариоты тоже не пытались это делать. У прокариот существуют определенные формы взаимодействия, когда они формируют... Какие-то сообщества, которые в чем-то, они не то, что напоминает нет многоклеточные организмы, вы говорите, принципиально другие, но они получают новые качества. Ну, у бактерий сейчас очень активно, последние годы изучаются так называемые бактериальные пленки, когда вот бактерии живут в такой пленочке, и вот в этом состоянии антибиотики, которые хорошо убивают обычные бактерии, уже не убивают бактерий в этой пленке, ну и соответственно это для медицины крайне важно, потому что надо лечить таких пациентов тоже. Обычно антибиотики могут не действовать, это очень серьезная проблема, но это, это все-таки не многоклеточный организм. Многоклеточный организм это что-то другое. Значит, если говорить в общем об устройстве клетки, встроена она всего из нескольких частей. Ну, дальше я буду говорить про э эукриот. Значит, во-первых, Клетка должна быть отделена от окружающей среды каким-то препятствием, которое, собственно, разделяет с одной стороны у нас внеклеточная среда, не жизнь, с другой стороны жизнь клетка. Это тонкая, тончайшая мембрана, которая там 10 нанометров толщиной, это те самые нанотехнологии, про которые все говорят, но никто их не видел. А, тончайшая мембрана, которая и отделяет с одной стороны у нас не жизнь, с другой стороны жизнь. Все остальное внутреннее пространство клетки делится на две части. Это ядро, там, где находится геном, молекула дезоксирибонуклеиновой кислоты, ДНК, гены. И далее вся остальная часть вне ядра. Такое разделение позволяет обособить разные процессы. Здесь у нас лежит генетическая информация, она как-то реализуется. В цитоплазме происходят другие процессы, синтезируются белки, например, они всячески модифицируются. Мы в разных частях клетки делаем разные процессы, как следствие клетка может быть сложнее. Но вот принципиально всего три части. Мембрана, плазматическая мембрана, которая отделяет клетку от неклетки, цитоплазма, в которой происходят процессы, и ядро, где находится геном клетки. На самом деле это самая главная часть клетки, потому что именно... Там та информация, которая создает эту клетку и которая позволяет клетке из поколения в поколение существовать. Это очень важно, потому что вся вот эта генетическая информация, да, она эволюционирует, она меняется, постоянно происходят мутации, усложнения. Это очень огромный сложный процесс, которые активно изучаются и изучались. Генетика, геномика, это развивается с невероятной интенсивностью в 21 веке. Вот это должно передаваться из поколения в поколение, чтобы существовать. Просто заморозить его невозможно. И, ну, вот если говорить о клетках, очень важно, что клетки не только вот они как-то существуют, они как-то устроены, это важно изучать, важно понимать, функционирование всего этого, роль отдельных компонентов. Важно еще то, что вот клетки, когда создали многоклеточный организм, у это только произошло, здесь произошли принципиально. Возникли новые качества. Во-первых, клетки научились по-другому друг с другом взаимодействовать. В многоклеточном организме, ну вот человек, такой довольно рядовой и многоклеточный организм, это 100 миллиардов клеток. Они очень разные. Они и образуют вот эти разные клетки в огромном количестве. Очень, в общем-то, упорядоченную, сложную, но упорядоченную, хорошо работающую систему. Клетки должны были для того, чтобы создать этот многоклеточный организм. Они должны были стать разными. Чтобы одни выполняли одну функцию, другие – другую. Если это одноклеточный организм, одноклеточная там, инфузория, да, сложно из школьного учебника, инфузория туфелька, это очень сложно организованная клетка, которая одновременно и организм. И разные части этой клетки играют разные функции. В многоклеточном организме уже разные клетки взяли на себя разные функции. Клетки стали разными. Им надо было научиться координировать свои действия, причем на очень большом расстоянии часто. Клетки могут находиться на расстоянии, там, в человеке на расстоянии метра, и, тем не менее посылать друг другу сигнал. Это очень важно. И сигнал очень разный, разная информация гуляет по организму. И вот клетки должны были, ну, наконец, когда возник многоклеточный организм, клеткам пришлось научиться очень хорошо, страшные вещи, им пришлось научиться умирать осознанно. Если одноклеточные организмы, они потенциально бессмертны, ну, клетка делится, из нее образуются две, из двух, четырех, но, в принципе, вот идет постоянная передача генетической информации. Если клетка не умирает тем или иным способом, они умирают, естественно, ее убивают фактически, она не выживает. В многоклеточном организме, многоклеточный организм, большая часть его клеток, они обречены, они генетическую информацию дальше никуда не передадут. Это информация, которая, она пустышка, она дальше не пойдет с появлением многоклеточных организмов, проблема смерти становится очень актуальной, и многие клетки должны постоянно умирать, потому что клетки недолговечны некоторые, а некоторые долговечны, они живут в течение всей жизни, клетки мозга. А другие клетки живут всего... и работают всего несколько дней, потом умирают. Существует даже отдельная наука, наука гистология, которая, в общем, ну... Некоторые считают, что это там, раздел клеточной биологии, некоторые отделяют, потому что это действительно новое качество, и здесь уже не важно. Не важна отдельная клетка, Важно вот их сообщество, потому что многоклеточный организм, клетки научились делать то, что, казалось бы, они не могут делать. Они такие маленькие, общаются на расстоянии в метр. Они так заботятся о своем геноме, и они научились умирать, потому что это нужно для целого организма. Это принципиально новые вещи возникли. И вот, вот этот спектр вопросов, строение клетки, как она функционирует на молекулярном уровне, как генетическая информация, которую так важно сохранить, передается из поколения в поколение, и как клетки дальше общаются между собой, как они питаются, как они размножаются, как они создают многоклеточный организм, вот здесь этот спектр вопросов и есть предмет клеточной биологии, кистологии, ну и некоторых других дисциплин, которые выделились из клеточной биологии за ее 300-летнюю историю.